Глава двадцать На следующий день Бронкс отправился в деревню, чтобы обрадовать рыбаков и обсудить с ними дальнейшие действия. А вот в замке происходило что-то очень любопытное, потому что Джинни ворчала все время, пока я умывалась и одевалась. «Как ваша ножка, леди?» — служанка посмотрела на мою туго перевязанную лодыжку. Еще болит, но вывиха точно нет. Мне кажется, или у нас что-то происходит?» Принюхиваясь, поинтересовалась я, но она лишь недовольно сморщилась. «Спуститесь вниз, и все сами увидите, леди!» Оказалось, тетки что-то варили на кухне, отчего в нижних коридорах замка повисла плотная завеса дыма. «Что вы делаете?» Я почти ворвалась в комнату, несмотря на боль в ноге. Открывая Насте шок, я прижимала к лицу кухонное полотенце, чтобы меня не стошнило. Запах был просто невыносим. «Дышать невозможно!» «Эдана сошла с ума!» Майри была так возмущена, что ее движения стали резкими, а голос визгливым. «Это она все устроила! Мы провоняем всем семейством так, что от нас будет разить за милю!» «Да, я так решила!» Тетка схватила черпак со своим варевом, плюнула в него, а потом с грохотом поставила его на стол. «Нам нужно подстраховаться! Если вы не думаете о нашем спокойствии, то я сама займусь этим!» В закопченной посудине что-то булькало и пыхтело, распространяя вокруг запах старых носков. «Да что происходит?» — я грозно уставилась на них. «Что вы замыслили?» Майри молча указала на сестру и высунулась из окна, жадно вдыхая свежий воздух. «Тётушка?» — я вопросительно взглянула на Эдану. «Я варю приворотное зелье», — заявила она, сыпнув в черпак щепотку какого-то порошка. «Отличное приворотное зелье». «Зачем?» — я боялась даже представить, для кого это предназначалось. Она придумала приворожить ювелира, чтобы он делал все, что она хочет. Майри выпрямилась и прищурилась. Только сдается мне, что это не совсем так. Тетушка, вы хотите приворожить мастера Кевина Друманда? У меня даже челюсть отвисла от такого заявления, но он явится сюда, начнет вынюхивать, а потом заберет наши сокровища и поминай, как звали. Эдана посмотрела по сторонам, а потом, вдруг, вырвав из Леонардо Перо, швырнула его в свое варево. Ворон возмущенно каркнул и отлетел подальше. Но когда он примет волнующего зелья, то его глаза, сердце и остальные органы потянутся ко мне. Ювелир попадет под мое влияние. А уж я постараюсь сделать так, чтобы он даже не думал о глупостях. Разве можно играть с чувствами? Я была категорически против приворотов, да и бабушка мне всегда говорила, что не волить человека нельзя. Тетушка, не стоит этим заниматься. «Когда ты стала такой правильной?» Она одарила меня убийственным взглядом и зло добавила. «Не лезьте в мои дела, леди!» «И что же дальше? Вы станете его женой? А как же проклятие?» Я повернулась к Майри, ища у нее поддержки. «Скажите же ей!» «О, дитя!» — рассмеялась она, хлопая себя по коленям. «Боже, твоя тетушка делает... Ну, как тебе сказать...» Она хочет поневолить ювелира в своей стародевичьей постели. О! -о, -о я растерянно опустилась на стул, чувствуя, как моя покалеченная нога начинает дергать еще сильнее. Такого я точно не ожидала. Это не продлится долго, и как только Кевин Друманд покинет замок, его влечение к Идане исчезнет, будто утренний туман. Но я все равно против, Майри ткнула пальцем сестру. Потому что после такого колдовства. «Всегда случаются нехорошие вещи». «Конечно, случаются», — закивала я, помня, что бабушка называла это откатом. «Разве оно того стоит?» «Я вас умоляю», — она отмахнулась от нас, как от назойливых мух. «Я как-нибудь переживу чирий на мягком месте или временную слепоту». «Да просто скажи, что тебе хочется заполучить его», — Фыркнула Майри, поглядывая на сестру насмешливым взглядом. «Старая развратница!» Эдана охнула и погрозила ей здоровенной ложкой, брызгая во все стороны своим волнующим зельем. «Замолчи, бесстыдница!» Они принялись ругаться, а я поднялась, не в силах находиться в этом бедламе. Уже у двери меня остановил голос Майри. «Арабелла, возьми лекарство!» Обернувшись, я увидела, что она показывает на глиняный горшочек, стоящий на колченогой тумбе. «Приложи мазь к ноге. К вечеру будешь бегать, как коза». «Спасибо». Я взяла горшочек и вышла из кухни, а за дверями вновь разгорелся скандал. Наложив мазь на лодыжку, я немного помаялась, полистала книги, поиграла с прошкой, но скука не проходила. Интересно, когда приедет ювелир? Может, ближе к вечеру? Если честно, мне хотелось погрузиться в поиски сокровищ, ведь это такое приключение. Может, нам стоит прогуляться? Я почесала коту животик, и он мяукнул, щуря хитрые глаза. Пойдешь со мной?» Прошка соскочил с кровати, выражая полную готовность. Слыша из кухни ругань тетушек, я решила ничего не говорить им и, предупредив Джинни, отправилась на прогулку. Погода стояла отличная. Дул легкий ветерок, светило солнышко, а по небу плыли пушистые облачка. Мы с Прошкой шли по дороге в сторону леса, и настроение у меня было просто замечательным. Далеко заходить я не собиралась, а вот полюбоваться природой хотелось сполна. На реке я уже была, а вот лес и озеро еще толком не рассмотрела. Шагнув за зеленую стену деревьев, я будто попала в волшебное место, полное загадок и тайн. Оно было наполнено особенными звуками и ароматами, которые бывают лишь в лесу. Пахло свежими травами, смолой, цветущими растениями. и Я вдохнула полной грудью, наслаждаясь ощущениями. Присев на огромный пень, я сняла башмаки и опустила ноги в прохладную траву. «Ох, как хорошо!» Прошептала я, наблюдая за прошкой, который скакал за бабочками. Время словно остановилось, зависнув где-то в верхушках елей. Бабушка называла это межвременье, промежуток между прошлым и будущим, замедленный странным образом, словно затишье перед бурей, но мы этого не видим, только чувствуем. Шуршали насекомые в траве, тихо шумела листва, и вдруг в этих умиротворяющих звуках Я услышала звук приближающихся шагов. Резко обернувшись, я вскрикнула, увидев молодого мужчину, стоящего метрах в пяти от меня. Он был одет в длинную рубаху из сероватого грубого льна и такие же штаны. В руках незнакомец держал кожаный мешок, набитый звериными тушками. Глядя в его странные глаза, один из которых был черным, а другой зеленым, я вспомнила Воланда из романа Булгакова. Брюнет, правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. «Добрый день, леди», — произнес он, разглядывая меня так откровенно, что мне захотелось прикрыть себя, несмотря на одежду. «Леди Арабелла?» Прошка тут же оказался у моих ног и зашипел, выгнув спину. «Да». Я засунула ноги в башмаки. «Кто это? Мы знакомы?» «Матушка много рассказывала о вас». Он бросил мешок на землю и направился ко мне. Я всегда хотел познакомиться с вами. Ведьма из древнего рода. Я схватила кота и резко поднялась, ощущая, как в душе нарастает паника. Это было ужасное чувство, словно на меня надвигалось цунами. От мужчины исходила жуткая энергетика, сродни той, что чувствуешь на кладбище, только приумноженное во сто крат. Меня зовут Сиктх. Этот лес принадлежит мне. Его глаза как-то странно вспыхнули, напоминая мне кого-то... «Тристу — это сын ведьмы, о котором говорили тетки. «Лес не может принадлежать кому-то», — возразила я, настороженно наблюдая за ним. «Но если на то пошло, то это владение графа Макколкохуна». «Я говорю совсем не об этом», — мужчина усмехнулся, демонстрируя крепкие острые клыки. «Владение может и графа, но только мы знаем, чем дышит лес. Мы знаем, как пользоваться его дарами». Он остановился на расстоянии вытянутой руки, и его разрушающая энергетика стала еще ощутимее. Даже у Тристы не было столь мощного излучения мертвого колдовства. Возможно, поэтому тетки никогда не видели этого человека. Уж слишком от него разило кладбищенской магией.